Демон, Восточная повесть Часть первая Печальный демон, дух изгнания, Летал над грешною землей. И лучших дней воспоминания Пред ним теснили со толпой. Тех дней, когда в жилище света Блистал он чистый херувим, когда бегущая комета улыбкой ласковой приветы любила поменяться с ним, когда сквозь вечные туманы, познания жадный он следил кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил и любил счастливый первенец творения, не знал ни злобы, ни сомнения и не грозил уму его,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 Одну из камней разноцветных, и куща рос, где соловьи поют красавиц безответных На сладкий голос их любви, Чинар развесистые сени, густым венчанные плющом, пещеры, где палящим днем таятся робкие олени, И блеск, и жизнь, и шум листов.